Эй, найденыш, вставай! Андрей, не открывая глаз, натянул на голову простыню и перевернулся на другой бок. Вставай, говорю, пора! Андрей попытался еще больше скорчиться и засунуть голову под подушку, но тут с него рывком содрали простыню. А? Вставай, а то караван уйдет без тебя, сообщил ему грубарь. Ишь ты как, разоспался-то! «Что, вчера поздно лег?» «Да, поздно. То есть лег-то я уже сегодня. Часа два тому как». «А чем занимался?» Андрей потер ладонью лицо, глубоко вздохнул и только затем ответил. «Да снарягу доделывал. Аптечка-то у нас была от снега четыре, а снаряга от пилона. Вот и пришлось повозить самолеха». «Доделал?» «Ага. Ну и ладненько». Тогда давай быстро умывайся, собирайся и садись завтракать. А то Эван как разоспался-то. Я тебе почему разрешил бесплатно в лавке ночевать? Чтоб ты лавку охранял, а ты вон как крепко спишь. Да всю лавку можно вынести, а ты и не проснешься». Андрей хмыкнул, наклоняясь над маленькой раковиной в углу. «Как же охранял? Чтоб пахал на тебя, как папа Карло!» Грубарь каждый вечер, закрыв лавку, наваливал на него столько работы, что он управлялся с нею только часам к трём утра, ну, если по земным меркам считать. Слава богу, здешние ски где-то на шестую часть длиннее земных суток, так что время выспаться всё равно оставалось, даже с учётом того, что своё собственное снаряжение Андрей доводил до ума за счёт своего времени на отдых. Комбес с снарягой обошлись ему в 3000 кредов, с учетом всех запчастей, которые пришлось покупать. Но принимая в расчет, что, скажем, один комбес, довольно популярный начальной для этого горизонта марки «Зима-6», если бы он вздумал покупать его новым, стоил здесь около 6500 кредов. Это были, можно сказать, копейки. Впрочем, его комбес после ремонта имел заметно сниженный ресурс и защитные возможности, но даже поддержанная зима 6 выставлялась в местных лавках не менее чем за 3000, Причем в состоянии куда более потрепанным, чем у него. Таким же образом дело обстояло и со снарягой и шлемом, только ботинки пришлось покупать новые. Рюкзак и оружие грубарь посоветовал здесь не приобретать. Доберешься до первого горизонта – купишь. Здесь выбор того, что тебе имеет смысл брать, очень скудный, так что ничего полезного я для тебя не нашел. А что есть из хотя бы приемлемого, стоит раза в три-пять дороже, чем на первом горизонте. И как же мне без оружия? Мулом-то? Да запросто! Рассмеялся владелец лавки. Ну сам подумай. Ты сюда, на пятый горизонт, аж с одиннадцатого добрался, совсем без оружия и под охраной неполной команды. А отсюда двинешься под охраной полноценного конвоя. И не вниз, а вверх. Да и к тому же оружие, которым ты сможешь пользоваться на любом горизонте ниже второго, ни одну тварь даже не поцарапает. Так чего зря тяжесть таскать. Лучше выставишь большую загрузку. Стоимость найма мула здесь зависела от трех показателей. Во-первых, от массы переносимого груза, во-вторых, от сложности и, в-третьих, от длительности маршрута. Так скажем, перенос 50 плоев груза, около 25 кг между первым и пятым горизонтом стоил в Коме порядка 40 кредов за день маршрута. И поскольку здесь редкий маршрут занимал менее 10 дней, Заработанная сумма, как говорил Грубарь, приблизительно оказывалась равна чистому доходу Бродника, промышляющего на первом-втором горизонте с одного рейдового такта. То есть с самого рейда и нескольких дней отдыха после него. Если же учесть все накладные расходы, неизбежные в рейде, и наоборот, то что Мулов, скажем, на маршруте кормили за счет владельца каравана, то даже и превышало. А именно из тех, кто промышлял на первом-втором уровне, как раз и набирали мулов на подобные маршруты. Во всяком случае, для караванов, спускающихся не глубже седьмого уровня. «Ну что, готов?» – поприветствовал его грубарь, когда Андрей умылся и оделся в комбес. За это время хозяин лавки успел накрыть легкий завтрак, сдвинув в угол верстака валяющиеся на нем инструменты. Расстелить на нем обрезок изолирующего пластика и выставить на него пару кружек, фляжку, несколько ломтей хлеба и дымящийся котелок, принесенный им из дома. Вроде да, хмыкнул Андрей. Ну, тогда садись, провожаться будем, удовлетворенно констатировал лавочник.